Глава одиннадцатая. Неудержимый. Я мгновенно принял решение. Нужно было нейтрализовать эту женщину, но бесшумно, чтобы не выдать своего присутствия остальным. Облокотив топор о письменный стол, я жестом приказал Миле оставаться на месте и ни в коем случае не высовываться. Затем сосредоточился и чуток ускорился. Мир вокруг замедлился, все звуки стали глухими и протяжными. Я разогнался до сверхчеловеческой скорости. Сотни тысячи кадров в секунду улавливали мои глаза, передавая изображение в мозг. В следующее мгновение я уже мчался по коридору на предельной скорости, оставляя за собой лишь размытое пятно. Я увидел приоткрытую дверь черного хода впереди. Женщина в черном уже проскользнула внутрь, целя пистолетом в охранника у входа, Время для меня замедлилось до предела. Я молниеносно выбросил руку вперед, нанеся точный удар ребром ладони по шее женщины. Она медленно осела на пол, теряя сознание. Пистолет выпал из ее руки. Я подхватил женщину до того, как она ударилась о пол. Пистолет тоже подхватил, не дав ему удариться о пол. Все произошло за доли секунды. Охранник даже не успел ничего заметить. Он только начал поворачивать голову на странные звуки, а я уже снова был рядом с Милой в кабинете ее отца. Девушка смотрела на меня широко распахнутыми глазами, не веря в то, что я так быстро справился. «Все в порядке», — шепнул я ей. «Одного вырубил. Теперь нужно выяснить, кто эти люди и чего они хотят. А сперва допросим эту сударыню». Я усадил бессознательную наемницу на стул у стены — Нашел в ящике письменного стола скотч и быстро связал женщину по рукам и ногам. Повернувшись к нижне я нежно обнял Милу, прижимая к своей могучей груди. Она обвела мою шею руками, я почувствовал ее учащенное сердцебиение и понял, что девушка напугана происходящим. «Не бойся, я рядом», — прошептал я, заглядывая в ее прекрасные голубые глаза. Она робко улыбнулась в ответ. «Нужно как-то обезопасить княжну, пока я разбираюсь с незваными гостями». Голова наемницы бессильно повисла на груди, темные волосы спали на лицо. Через пару мгновений она застонала и зашевелилась, приходя в себя. «Ну, с добрым утром!» «Ночью!» — я похлопал ее по щекам, приводя в чувство. «Пора вставать, у нас к тебе есть несколько вопросов». Наемница подняла голову и осоловела огляделась. Глаза ее расширились, когда она поняла, что привязана к стулу в незнакомом месте. «Где я? Что происходит?» — простонала она, дергаясь в путах. «Не дергайся, только хуже себе сделаешь», — посоветовал я. «Скотч очень крепкий. Порвешь кожу на запястьях». Она выругалась сквозь зубы и уставилась на меня ненавидящим взглядом. «Кто ты? Чего тебе от меня надо?» — Вопрос тут задаю я, — строго ответил я, — и выбор у тебя простой. Либо отвечаешь на них по-хорошему, либо я начинаю ломать пальцы, а их у тебя на минуточку десять штук. Я действовал жестко. Передо мной сейчас не женщина, а человек, пришедший творить зло за деньги. — Ха! Ну попробуй, ублюдок, — ощерилась женщина. — Я тебе ни слова не скажу. Ну что ж, начнем по порядку. Я силой жал ее мизинец, кость хрустнула и наемница взвыла от боли. — Ай, скотина! Сина! не то слово, — кивнул я. «А теперь слушай внимательно. У нас к тебе всего несколько простых вопросов. Кто нанял тебя и твоих ребят штурмовать этот дом? Какова цель операции?» «Отвечаешь, я перестаю ломать пальцы. Молчишь, продолжаю. Все просто, как дважды и два». Я взял взялся за следующий палец. Наемница засопела от боли и злости. «Пошел ты! Я ничего не скажу!» Очередной хруст сломанной фаланги прервал ее брань. Она громко взвизгнула. Думаю, в доме уже кто-то должен проснуться. Ммм. Кажется, переговоры зашли в тупик, констатировал я. Придется продолжить допрос более жесткими методами. Я вытащил из кармана наемницы небольшой складной нож и раскрыл лезвие. После чего встал к мили спиной, чтобы она не видела то, что произойдет дальше. Нет, подожди! В голосе наемницы мелькнула паника. Ты не посмеешь? О, не сомневайся, я очень даже посмею не громко но холодно произнес я. «У меня богатый опыт в извлечении информации, и ты мне ее предоставишь. По-хорошему или по-плохому, выбор за тобой». Я провел лезвием по ее шее, наемница охнула от неожиданности, алая кровь побежала по коже, порез пока небольшой, легко заживет без следа. Но моя жертва этого не знает. Моральное давление очень жесткое. «Ну что, готова говорить? Или мне начинать резать по-настоящему?» Она молчала, тяжело дыша и не сводя с меня ненавидящего взгляда. Вдруг раздался дрожащий голос. «Подожди, Кир, давай я с ней поговорю». Это была Мила. Девушка вышла из укрытия и неуверенно приблизилась. Лицо ее было бледным, но решительным. Я кивнул. «Вы ведь знаете, кто я?» — спросила Мила у пленницы. «Я Мила Пушкина, дочь хозяина этого дома, и я требую ответа. Зачем ваши люди собрались штурмовать наш дом? Говорите немедленно!» Наемница фыркнула, глядя на хрупкую девушку в шелковом пеньюаре. «Да ты на дочь хозяина не тянешь, мелочь! Хоть решь меня, все равно ни слова от меня не услышишь!» Лицо Милы вспыхнуло от гнева и унижения, она сжала кулачки, пытаясь совладать с эмоциями. Над ней ее глаз вспыхнули алые огни. «Хорошо! Значит, придется действовать иначе!» И она резко выставила вперед руку с открытой ладонью. Раздался треск электрических разрядов, и наемницу подбросила на стуле от удара током. Она взвыла от боли. «Ну что, полегчало?» — поинтересовалась Мила. «Или еще разок?» «Да подожди ты!» — простонала наемница. «Ладно, говорю, только прекрати это!» И она начала сбивчиво рассказывать о том, что их отряд был нанят неким анонимным нанимателем. Захватить дом Пушкиных и доставить княжну Милу живой и невредимой. Цель операции имя заказчика она не знала. Княжич Лыков в этом всем замешан?» — спросил я. «Понятия не имею. Пожалуйста, не бейте меня». Она с опаской посмотрела на меня. «Я больше ничего не знаю». Я хмыкнул про себя. «Ну что ж, кое-что мы выяснили». А дальше будем копать глубже. В конце концов, мы докопаемся до истины. Надо найти командира этих гавриков. Он, может быть, знает больше. Я бы мог, конечно, снести всех наемников взмахом руки, но только вместе с изрядным куском парка. Князь Пушкин обидится на такое. А мне важны хорошие отношения с ним. Так что действуем очень деликатно, хирургически». Я осторожно отодвинул край шторы, чтобы лучше разглядеть незваных гостей. Темные силуэты скользили между деревьями и кустами парка Пушкиных, приближаясь к особняку. Я насчитал около 50 человек. Все в черной униформе, вооруженные до зубов. Двое несли крупнокалиберный пулемет. У некоторых было что-то вроде ручных гранатометов. Оставшиеся, судя по звукам, образовали что-то вроде второй линии обороны, сосредоточившись по периметру вокруг особняка. Знатно подготовились, даже гранатометы приволокли. У Пушкина тут что, танки где-то есть? — Что это? Кто они такие? — прошептала Мила, цепляясь за мою руку. — Не знаю. Может быть, невесту хотят украсть. Типа красивый древний обычай. — Что? — Держись рядом со мной и не высовывайся. Так же тихо ответил я. Мы выскользнули из кабинета и осторожно двинулись по коридору к лестнице на первый этаж. Весь дом погружен в сонную тишину, лишь половицы слегка поскрипывали под нашими ногами. Очень странно, что никто до сих пор не проснулся. Вроде шума уже было предостаточно. В любом случае, я должен любой ценой защитить Милу. Внизу послышались приглушенные голоса и шаги. Я приложил палец к губам, призывая Милу к молчанию. Мы затаились в тени у перил лестницы, откуда был хороший обзор вестибюля. Пятеро вооруженных людей в черном уже проникли в дом через боковую дверь. Они двигались слажно, держа оружие наготове. Их обветренные лица выглядели жесткими и решительными. «Действие усыпляющего дара подтверждено. Внимание! Проверить в вестибюле левое крыло!» Прозвучала команда по рации у одного из бойцов. «Цель может быть не одна!» Будьте бдительны. Они разделились. Двое направились в сторону гостиной и столовой. Еще двое, к лестнице, ведущей на второй этаж. Пятый остался сторожить вход. Я сжал кулаки. Милу не хочу оставлять, но на какое-то время придется. Мило, спрячься здесь и ни за что не высовывайся, шепнул я. Я разберусь с этими типами. Будь осторожен, так же шепотом ответила она. Я молниеносно спрыгнул вниз и в несколько прыжков оказался рядом с охранником у входа. Прежде чем тот успел среагировать, я выбил пистолет из его руки и силой ударил в висок. Боец рухнул без чувств. «Эй, что за...» — успел выкрикнуть второй, заворачивая из гостиной. Но я уже молнией метнулся к нему и также вырубил одним точным ударом обуха топора. Тот обмяк, я придержал его и мягко опустил на пол. «Четвертый, что там у тебя?» — послышался голос из гостиной. «Мля!» — третий боец показался в дверном проеме, на ходу вскидывая автомат. Я рванулся к нему раньше, чем он успел нажать на спусковой крючок. Пинок в живот, и этот громила отлетел к стене, крепко впечатавшись в нее. Он упал на пол, хрипло задыхаясь, немного подергался и обмяк. Однако шум привлек внимание оставшейся пары, спускавшейся по лестнице. Я отпрыгнул в сторону, когда по мне открыли шквальный огонь из автоматов. Пули прошили воздух там, где я только что стоял. наглецы Костюм мне испортить решили. Хорошо, что мило в безопасности на втором этаже. Пригнувшись, я метнулся к лестнице. Прыжок, и мой кулак врезался в скулу одного из стрелков. Раздался хруст костей, и этот упал, как подкошенный. Второй успел перезарядить автомат, и снова открыл огонь. Я уклонялся от пуль, как в замедленной съемке. Для меня они двигались слишком медленно. За секунду я преодолел разделявшее нас расстояние и выбил оружие из его рук. Еще удар в живот, и последний боец свалился к ногам своих товарищей. Я оглядел бессознательные тела у своих ног и довольно хмыкнул. С этих хватит надолго. Вдруг мой слух уловил едва слышимый свист. Я резко развернулся и поймал выпущенную в меня пулю двумя пальцами прямо на лету. На лестнице стоял шестой боец с пистолетом, с глушителем в руке и ошарашенным выражением лица. Ясно, что он не ожидал такого исхода. — И кто же вас прислал? — спросил я, подбрасывая пулю на ладони. — Может быть, ты знаешь ответ? Он молча выстрелил еще раз. Я также легко поймал пулю в воздухе. «Ну, колись давай, приятель!» — я прищурился, делая шаг к нему. «Тебе явно не повезло со службой!» — боец отступил к стене, направив на меня дрожащий пистолет. «Чудовище! Кто ты, демон?» — выкрикнул он, стреляя снова. Я поймал и эту пулю, а затем силой сжал в кулаке, превращая в пыль. Он вновь попытался в меня выстрелить, но я заткнул дуло глушителя пальцем... Пистолет взрывом разворотило на мелкие куски. Наемник взвыл от боли и выронил свою пуколку. Однако он тут же выхватил левый из-за пояса второй пистолет с глушителем и направил на меня. Я точно так же заткнул его пальцем. Мужик нажал на курок. Вторую пуколку постигла участь первый. Наемник вскрикнул от боли и в шоке уставился на меня. «Знаешь, у меня пальцев всяко больше, чем у тебя, пушек», — задумчиво произнес я. «И рук. Ты в проигрышном положении». «Сдавайся. Где твой командир?» «Вот это номер!» — раздался еще один голос со стороны входа. «Ребята, смотрите-ка, у нас тут циркач какой-то!» Там стояло еще четверо бойцов с автоматами на перевес Их явно привлек шум выстрелов. А ведь я думал, что уже всех вырубил. На улице оставалось еще много этих типов. «Эй, парень, тебе конец!» — крикнул один целясь в меня. «Сдавайся, пока цел!» В ответ я, просто оттолкнувшись от пола, прыгнул на второй этаж через перила. Пули просвистели внизу. Я приземлился рядом с Милой, которая испуганно прижалась к стене. Лезут, как тараканы. Некогда с ними возиться. Надо найти надежное укрытие для Милы, а потом найти Пушкина. «Бежим, пока есть шанс!» — крикнул я, хватая ее за руку. Мы помчались по коридору к запасному выходу на крышу. Я слышал, как бойцы кричат и грохочут сапогами где-то позади, преследуя нас. Нужно срочно найти укрытие для милы, а потом вернуться и разобраться с этими типами. Можно, конечно, ускориться и вынести ее, например, в Лукоморье, но нет гарантии, что там с ней что-нибудь не случится. Мы взбежали по узкой винтовой лестнице на самый верх и выскочили на плоскую крышу особняка. Я огляделся в поисках подходящего места — Взгляд упал на небольшую садовую беседку в углу. Ее крыши и деревянные стены должны спрятать Милу от погони. «Сюда, скорее!» — я подтолкнул ее к беседке. «Прячьтесь здесь, и не звука! Я скоро вернусь за тобой!» Мила кивнула, и я плотно притворил за ней дверцу. Теперь можно вернуться к незваным гостям и пояснить им за этикеты куртуазность прямо по наглым мордам. Я спрыгнул с пролета прямо на двух бойцов, поднимавшихся по лестнице. Они даже пикнуть не успели, как я силой приложил их головами друг от друга. Еще двое как раз выбегали в коридор, на ходу открывая огонь из автоматов. Я уклонился от пуль и метнулся к ним. Мои кулаки врезались в их лица с такой силой, что оба проломили хрупкую стену позади себя и отключились. Я с досады покачал головой. «Надеюсь, Пушкин меня простит за порчу имущества». Оставалось еще человек 20-30 на улице рядом с домом. Ну и их друзья из второго кольца окружения. Я спустился вниз и выглянул в окно. Бойцы окружили дом и явно готовились штурмовать его. Среди них я заметил одного, похоже, командира. Он стоял чуть поодаль и отдавал распоряжение по рации. «Хватит играть в прятки. Пора кончать это безобразие раз и навсегда. Я распахнул входную дверь и шагнул на крыльцо». «Внимание, господа налетчики!» — громко крикнул я. «Вы явно перепутали адреса! Это частная собственность, так что проваливайте отсюда по-хорошему!» Два десятка автоматных стволов тут же нацелились на меня, но я стоял спокойно, сложив руки на груди и глядя на бойцов сверху вниз. «Огонь! Уничтожить!» — скомандовал их предводитель. Раздались оглушительные очереди, но пули лишь бессильно отскакивали от моей груди, оставляя легкие вмятины на камзоле. Бойцы замешкались, не веря своим глазам. А я лишь посмеивался, глядя на их ошеломленные лица. В следующее мгновение я молнией метнулся к ближайшей пятерке. Мои удары сносили их с ног, ломая кости и выбивая оружие. Эти ребята даже не успевали сообразить, что происходит. Остальные начали стрелять хаотично, пытаясь попасть в меня. Я уклонялся от пуль, материализуясь то тут, то там среди врагов. Мои кулаки работали на полной скорости, вырубая одного за другим. Вскоре на ногах осталась лишь жалкая кучка бойцов во главе с их командиром. Тот выставил вокруг себя и своих людей энергетический барьер. Одаренный, значит. Барьеры оказались весьма необычными. Мои кулаки замирали в воздухе перед полупрозрачной поверхностью, не достигая цели. Эти барьеры как будто растягивали пространство перед собой, не давая мне коснуться их. Какой занятный трюк. Интересно, эта защита действует только на физические атаки или... Я сосредоточился и рубанул барьер топором. Барьер заискрил, растягивая пространство, но выстоял. Тем не менее, самый кончик топора его таки коснулся. Командир был явно изумлен. «Да кто же ты такой?» — выкрикнул он. «Что за чертовщина?» В ответ я лишь оскалился в усмешке и ударил по барьеру топором еще раз. От души! На этот раз защита дала трещину, еще удар, и барьер разлетелся на куски с громким треском. Я схватил ошеломлённого командира за грудки и приподнял над землей. «Кто прислал вас сюда?» «Говори быстро!» — рявкнул я ему в лицо. «Ямы», — лепетал тот безуспешно, пытаясь вырваться из моей хватки. «Говори, кто ваш босс, а не то получишь путевку на курорт», — пригрозил я, сжимая его горло. «Бесплатную и немедленную». Вряд ли он понял, что именно я имею в виду, но по интонации, кажется, догадался. Л «Лыков», — прохрипел боец, — «княжич Владимир Лыков, он нанял нас».